Глава шестнадцатая. Никогда не сдавайся. Радиму казалось, что они успеют обогнуть мыс, и они бы успели, но Ольга начала сдавать. Она действительно была сильной, но все же девочкой, и руки у нее нежные. — Ты молодец, — похвалил Радим. — А теперь давай я сам. «А ты вперед смотри!» Ольга не стала спорить. Рукоять ее весла была липкой, ладони до крови стерла. Радим тоже устал. Он старался, выкладывался, но лодка все равно шла медленнее, чем раньше. И Кнор уже почти догнал торговую ладью. «Не успеть!» И тут Радим вспомнил, что кричал паренек, у которого Ольга выкупила лодку. «У лосиного мыса много мели и коряк!» «Ты сбился!» «Плывешь прямо на берег!» — крикнула Ольга. «Ага!» — крикнул Родим. «Туда и надо. Там мели. Мы проскочим, а эти сядут. У них осадка куда как больше. Иди на нос, смотри, что впереди!» Ольга перебралась через грибную скамью, сообщила с сомнением. «Не видно ничего. Вода мутная». Скажешь, когда до берега сожений двадцать будет. Тогда развернемся и вдоль пойдем». Кнор тем временем настиг торговую ладью. И сразу показал, кто хозяин на воде. Нурманы разом подняли весла. Разогнавшийся к нор прошел почти в притирку с бортом кривичей, которые этого совсем не ждали, и весла поднять не успели. Весла ладьи переломила, будто тонкий сушняк. Кто-то из людей нагибы пронзительно закричал. Нурманы вырвались вперед. Их весла снова вспенили воду. Что-то царапнуло днище лодки. — Правее бери, берег близко! — крикнула Ольга. Радим ослабил правое весло, рванул во всю силу левое. Лодка развернулась. Радим увидел совсем близко высокий берег, заросший лесом, взлетающих спугнутых уток. И тут лодка со скрежетом напоролась на мель. От резкого толчка Ольга, вскрикнув, полетела в воду. Облегченная лодка приподняла нос. Радим выдернул весло из уключены, уперся как следует и почувствовал, как лодка медленно-медленно со скрипом сползает с отмели. Он бросил испуганный взгляд в сторону Кнора и захохотал. Кнор тоже влетел на мелководье и, похоже, застрял основательно. Ну еще бы, у морского корабля осадка куда ниже, чем у рыбачьей лодочки. Лодка сошла с мели, закачалась. Мокрая с ног до головы Ольга вскарабкалась на корму. И ничего смешного! крикнула она сердито. Сам бы! Туда глянь! Радим показал на Кнор. Попались, Нурманы! На Кноре рук не опустили. Селач Гунор со свистом раскрутил якорь и метнул его подальше. Потом потянул. Первая попытка не удалась. Не зацепился якорь. Родим греб очень надеюсь, что не напорится днищем на камень или корягу. Дно не страшно, лодка не ладья. Чтобы снять ее, смели довольно спрыгнуть в воду. С Кнора в воду спрыгнул человек. Радим увидел, как он нырнул и долго не показывался. Тридцать восемь грибков. Еще он увидел, что на купеческой ладье перетащили пару весел на другой борт и пустились в погоню. Двигались они медленно и осторожно, но немедленнее, чем Радим. С носа ладьи свешивался наблюдатель, смотрел, какое где дно. Но это было еще полбеды. С Кнора спустили ялик, небольшую лодку с парой везел, в которой уселись два Нурмана. Одним из них был Харальд. — Теперь точно не уйти, — подумал Радим. — Не останавливайся! — крикнула Ольга, но Радим и не собирался. Воин не отступает даже тогда, когда не видит пути к победе, вспомнил он слова Сиварда. Родин не сдастся. Хоть немного удачи их точно не выручит. Чтобы спастись, им потребуется целый корабль этой самой удачи. Эй, парень! Харльд закричав, став на нас Ялика. Ты еще лучше, чем я думал. Ты молодец, малый. Ну а довольно. Отдай нам девчонку и у тебя будет свое место на руме своего корабля и доля в добыче. Ты станешь викингом, парень, воином Севера. Клянусь молотом Тора!» «Он не врет», — мрачно проговорила Ольга. «Если бы он клялся копьем Одина, тогда ему нельзя было бы верить. Один — их главный бог, самый хитрый. Его называют отцом лжи. А Тор — он просто силач. Его любят и его именем клянутся, когда говорят правду». Ты много знаешь. Родиму не хватало воздуха, ведь он греб изо всех сил. Но все равно Ялик приближался, а лодья Нагиба, опережая, отрезала им путь к окончанию мыса и к спасительным камышам по ту сторону. — Нам не уйти, — мрачно пробормотала Ольга. — Если меня схватит Нагиба, то меня продадут мерзкому князю или еще кому-нибудь. Если меня догонят викинги... «Даже не знаю, что хуже». «Я не сдамся», — выдохнул Родим. «Я буду драться». «С Харальдом». Ольга грустно усмехнулась, вытерла ладонью мокрое лицо. «Он тебя убьет. Норман убьет десять таких, как ты, двадцать. Я все знаю о Нурманах». «Все?» «Мы, варяги, сражаемся с ними уже сотню лет». В голосе Ольги прозвучала гордость. «Батюшка много рассказывал о них». Он говорит, врага надо знать лучше, чем друга. Вот почему знаю Нурманов, Радим. Их язык, их обычаи, их силу и нрав. Голос девочки изменился. Радиму показалось, он стал таким взрослым. И будь я одна, то сказала бы, пусть лучше это будет князь Эстов. Но коль нам все равно не уйти, пусть хоть один из нас получит то, о чем мечтает. Радим, отдай меня Харальду. Я не сдамся. — прохрепел Родим. — Ни за что! Он греб, не останавливаясь. Казалось, кто-то, может, любящие храбрых, боги воинов вливают в него силу. Расстояние между лодкой и яликом Харальда больше не сокращалось. Нурманам удалось тащить к смели. Его весла дружно ударили воду, и корабль стремился вслед за купеческой ладьей. Ольга увидела, как свободные от гребли Нурманы вновь надевают шлемы, готовясь к бою. А судно-нагибы было уже в какой-то полусотне саженей от окончания мыса. Лодка Родима и Ольги намного дальше, они не успевали. «Я не сдамся, не сдамся», — бормотал Родим. Он греб так сильно, что лодка двигалась рывками, будто конь в галопе. Им удивительно везло. Не напоролись ни на мель, ни на камни, ни на коряги. Мелькнула мысль свернуть к берегу. Мелькнула и пропала. На суше им с Ольгой от погони не уйти. И на воде тоже. Я не сдамся. Кнор шел значительно дальше от берега, чем ладья. И значительно быстрее. Норманы отрезали судно-нагибы от открытой воды. Время слов закончилось. Теперь... Будет говорить боевое железо. На это понимали и тоже готовились к бою. Ольга видела, как блестит солнце на шлемах. Угрюм стоял на корме с метательным копьем в руке. На носу Кнора в точно такой же позе, замер Гунар волчья шкура. — Если они передерутся, у нас появится надежда, — подумала Ольга, оглянулась и увидела, как Харальд помахал ей рукой. Радим греб из последних сил, а Нурман на веслах, казалось, совсем не торопится. Тем не менее, Ялик снова начал догонять. Надеяться было не на что. И вдруг Нурманский корабль прекратил погоню. Весла одного борта уперлись в воду, закрепились, как говорили варяги, а весла другого, напротив, загребли сильнее и шире. Ольга представила, как скрипит и трещит от нагрузки, корпус нурманского корабля. Кнор разворачивался, отказываясь от преследования и боя. Почему? Может, решили, что в драке нет смысла, раз Харальд вот-вот догонит их лодку, а богатства ваташки Нагиба, скорее всего, остались в селении. Обычно Нурманы вступают в бой, если не видят выгоды. Низко и грозно проревел рог с Кнора. И еще раз. Какой-то сигнал Харальду. — Что это? — прохрипел Радим. Ольга покачала головой, она не знала. Она увидела, что купеческая ладья, которая уже почти достигла окончания мыса, тоже начала разворот. Неужели там решили схватиться с Нурманами? Но нет, ладья направлялась не к норманскому кораблю. Она уходила на север. «Бегут? — Бегут? — Почему? Нурман-гребец на ялике выкрикнул что-то и заработал в полную силу. Нос Ялика спелил зеленоватую озерную воду. Радим выпустил весла, потянулся к ножу. Он не сдастся. Но что это? Ялик тоже разворачивался. Харальд махнул рукой. «Еще увидимся, парень!» — крикнул он. «Еще встретимся!» Что происходит? Ольга тоже не понимала. Она встала, вытянулась во весь рост, чтобы видеть дальше. Юная, напряженная в мокром красном платье с длинной косой, потемневшей от озерной воды. «Какая она красивая!» — подумал Радим. И увидел, как глаза Ольги стали еще больше, стали огромными, как небо. Увидел, как она замерла, даже дышать перестала. Радим похолодел от страха, обернулся и увидел хищный нос боевого корабля, показавшийся из-за мыса и отсвечивающие золотом шлемы воинов. И только потом уже стяги, развивающиеся на высокой мачте, на одном рука сжимающая меч, на другом красный сокол русов. — Отец! — звонко закричала Ольга, замахав руками. — Отец! Мы тут!